32. Капсус. Загон — клетка для животных. В самом сердце мира человек делает подношение. Он катит перед собой тележку, шурша белым лабораторным халатом, и ведет внимательным взглядом вверх по ядру, по бесчисленным миллионам серебристых волокон, свободно плавающих в бледно-сиреневом геле, но главным образом — по тонким, как дымка, щупальцем существа, вьющегося вокруг ядра высоко вверху. Человек знает, что это предупреждение, попытка к бегству, возвращение к естественному порядку вещей, состояние наименьшего сопротивления. Он знает, то, что создано, неизменно разрушит себя. Таков закон, который не под силу изменить ни королю, ни его наезднику, ни советникам с их бесконечными угрозами. Такова Вселенная, и если ему удалось подчинить себе ее малую часть, это не значит, что она останется бездействующей навсегда. Реальность старше, обширнее и смелее, чем когда-либо станет человечество. Он знает, в том, что он расплачивается за грехи давно умерших людей, нет ни справедливости, ни несправедливости. Просто так случилось. Он знает, что давным-давно Старая Земля совершила первую ошибку — И последнюю. А теперь он делает свою. Одно за другим он выгружает из тележки подношения. Каждый раз мозг, идеально замороженный, подвешенный в твердосветной емкости с формальдегидом, покидает его затянутые в перчатки руки, проталкивается через плотную пленку массивного ядра и погружается в гель. Каждый раз серебристые волокна подрагивают, словно учуяв добычу, а потом молниеносно опускаются, стая прожорливых падальщиков. Сквозь кишащее серебро человек едва видит ткани мозга, пока их почти не остается. Ствол мозга всплывает, истончившийся и отслуживший свое, как сердцевина яблока, объеденное дочиста. Человек знает, как эта стая жаждет вовсе не калорий в тканях, а того, что находится внутри и между ними — Того, что даже теперь, по прошествии 400 лет научного поиска, не имеет названия. Он знает, что этой пищи им всегда мало. Знает, что они потребляют ее и пытаются вырастить себя заново, но множество человеческих машин, подключенных к ядру, перенаправляют каждую талику регенерирующей энергии на нужды станции. Или делали так когда-то. Человек знает, как все, что эволюционирует, Волокна нашли способы обходить машины, и медленный мятежный ручеек, за десятилетия превратившийся в реку, теперь угрожает поглотить всё. Он знает, что они — сам дьявол, но думает, что и Бог, возможно, питается так же, как они — разумом, сердцем и душой. Он знает, что тварь со щупальцами, вяло кружащая высоко над его головой, рассеется, и когда тележка пустеет, так и происходит. Но самое главное, он уверен, что она вернется.